Глава 17. Доха, столица Эмирата Катар. Протекторат клана Строганова. Окраина города. Правительственная резиденция. Апартаменты Эмира. одиннадцать 20 Из окон открывался потрясающий вид на аэропорт. Идеально ровные линии взлетных полос, здания терминалов с причудливой архитектурой в стиле неомодерн, извилистые развязки автомобильных магистралей. Международная воздушная гавань Абу-Наклах. Всего несколько месяцев назад здесь приземлялось и улетало множество самолетов. Толпы туристов, оживленные движения, бесконечная суета, место дышало жизнью. Потом наступил катаклизм. Магия распространилась по миру, изменяя уклад и вызывая катастрофические социальные потрясения. Понадобилось время, чтобы пережить катастрофу, привыкнуть к изменениям и принять новый порядок. Шаг за шагом, понемногу жизнь налаживалась. Да, многое поменялось, но одно оставалось неизменным. Народ Катары — его лидер, ведущий своих сынов и дочерей в благословенное будущее. Потом грянула буря. Сначала одна война, а за ней другая. Новая сила в лице колдовских кланов развязала борьбу за власть, и ярость стихии обрушилась на планету. Страшное время. Время неопределенности. Время тревоги. Поражение старого друга вынудило искать другие альянсы. Понимание, что выжить в одиночку будет сложно, преследовало правителя маленькой страны на протяжении многих недель. Ифриты, так называли в Катаре колдунов, стали реальностью, с которой нельзя было уже не считаться. «Думаете, мы поступаем правильно?» – заговорил Эмир. Сулеймани и Джафар, два ближайших советника, стояли рядом с господином, наблюдая через стеклянные стены за аэропортом. От прежнего оживления почти не осталось следа. Сегодня прилет двух-трех самолетов в день уже считался событием. Пассажирский поток не остановился полностью, но сильно обмелел, что не могло не повлиять на общее положение дел. «Это наилучший выход, повелитель», — первым откликнулся Джафар, как и полагается более старшему. «Новые союзы несут новые возможности», — вторил Сулеймани, уважительно наклоняя голову. Имир помолчал, глядя, как колонна машин делегации выезжает через ворота правительственной резиденции. Ему советовали поучаствовать в церемонии встречи лично, но он отказался, не соглашаясь опускаться до уровня туземного царька, что раболепно преклоняется перед прибывшими чужестранцами. Им нужен альянс, но платить за него унижениями властитель Катара не станет. Всему есть предел. Меня беспокоит то, что Строганова прислали именно этого принца. Тихим голосом обронил Сулейманий. Имир скрестил руки на груди и не стал комментировать замечания. Советник прав, его и самого беспокоило, что владыки Холда выбрали в качестве посланца самого проблемного члена правящего рода. До них доходили слухи о размолвке между князем и одним из знаменитых близнецов, что в свете нынешних обстоятельств, разумеется, вызывало тревогу. «А я думаю, наоборот, что это хорошо». «Если у Виктора напряженные отношения с патриархом родного клана, то мы можем на этом сыграть. Возможно, удастся добиться лучших условий сотрудничества». Правитель Катара резко дернул головой. «С эфритами трудно договориться», — раздраженно бросил он. «Они безжалостны, мстительны жестоки». «Да, но они все же люди», — заметил Джафар. «По крайней мере, большинство из них являлись ими, пока не прошли через инициацию». «Человеческие слабости свойственны всем». «Джины не всемогущие, у них тоже есть уязвимости, надо лишь их найти», — подхватил Сулеймани. И мир порывисто развернулся к обоим советникам. «И что потом? Объявить им войну? Вы оба с ума сошли, если думаете, что я обреку страну на эти ужасы? Забыли, что случилось в Америке? А ведь она была самой могущественной державой в мире!» Халуд бин Аль-Тали прошел к дивану, советники с поклоном разошлись, пропуская повелителя. «Я видел новости». Я видел кадры из Хьюстона. Огромный город лежал в руинах после атаки русских кланов. И принц был там. Он командовал войсками, методично превращая гигантский мегаполис в груду развалин. Хотите, чтобы такая же участь постигла доху? Вы спятили?» Господин уже не спрашивал. Он в ярости орал на склонившихся помощников. «Вы два идиота, если до сих пор думаете, что мир остался прежним!» Кланы убивают не задумываясь, им плевать на международное право, они сами право и сила. Он почти с ненавистью смотрел на советников, его глаза пылали ярости. Так и передайте всем недовольным шейхам. Я не собираюсь идти на конфликт ради их спеси. Имир знал, что многие члены королевской семьи Катара не одобряли заключенный союз и не признавали договоренности с северным кладовским кланом ледяных магов, избавившись от назойливой опеки американцев, Они увидели в этом шанс стать полностью независимыми от внешнего влияния. Похвальное стремление. И совершенно глупое. Надо уметь заглядывать далеко вперед, а не только поддаваться сиюминутным порывам. Нежелание смотреть правде в глаза, отсутствие дальновидности в проводимой политике, все это в совокупности являлось залогом скорейшего краха, который обязательно настигнет Эмират, если дать волю чувствам. Мой господин, мы не имели в виду. Хватит. Имир повелительно взмахнул рукой, снова возвращаясь к окну. Где-то там вокруг аэропорта стояло цепление из военных и полицейских. Вспомнив состав вооруженных сил Катара, Халут Биналь Тали скрипнул зубами. Как эти идиоты предлагают выжить в изменившемся миропорядке, имея такую армию? Рано или поздно на них обязательно обратит взор какой-нибудь клан. И что тогда прикажете делать? Их раздавят и не заметят, а всю верхушку вырежут. Зачем делиться властью? Проще уничтожить старых правителей, заменив их своими ставленниками. Им повезло, что Строганова не пошли этим путем, а предпочли договариваться. Властители далекого севера мудры, они понимают, как извлечь наибольшую выгоду при минимальном личном участии. И мир понял, что сам себя успокаивает. Нехорошие мысли давно поселились в голове, тревожа разум сомнениями. Что, если ледышки все же выберут путь наименьшего сопротивления? Что, если посчитают излишним оставлять власть старым правителям? У себя в стране они не колеблясь, уничтожили подчистую всех представителей прежних элит. Вдруг здесь тоже все пойдет по такому сценарию? Сингапур едва не затопили гигантской волной, тихо напомнил Сулеймани. Перед ними поставили ультиматум. Или они признают верховенство новых хозяев, или их город окажется под водой. Советник сложил перед собой руки и закончил. Нас могла ждать та же судьба. Джафар нахмурился, однако вслух возразить не посмел, Помни недавнюю реакцию господина. «Идет активный передел мира, негромко изрек и мир, и еще неизвестно, когда все это закончится». Первый советник мягко напомнил. «Мой господин, кланов слишком мало, чтобы контролировать все земли. Пройдет не один десяток лет, прежде чем эфриты смогут установить свою власть везде на земле. Разве не лучше будет воспользоваться этим временем к нашей пользе?» Мы можем нанять армию, найти обучить одаренных. Стать сильнее и говорить с великими родами на равных». Властитель Катар поджал губы. «Хорошо так рассуждать, точно зная, что произойдет в будущем. Но кто сказал, что у нас будет это время? Кто может гарантировать десять лет мира и спокойствия нашей земле? Ты, Джафар?» Пылающий взгляд вонзился в лицо помощника. Не выдержав, он склонил голову, прижимая подбородок к груди. Простите, мою дерзость, повелитель, подобострастно прошептал он. Я недостоин давать вашей мудрости свои ничтожные советы. Имир еще какое-то время смотрел на своего первого советника, недовольно хмуря брови. При всех своих недостатках тот был умным и прозорливым человеком и весьма часто находил выход из сложных ситуаций. Оставим это, бросил Аль Тали. Он снова вернулся к дивану. Сколько еще до назначенного времени? 15 минут, встрепенулся Сулеймани. Джафар недовольно покосился на извечного соперника за внимание господина. Остаток времени прошел в тишине. Два раза заходила служанка, не поднимая глаз, меняла стаканы с минеральной водой, сделав свое дело, испарялась, подобно призраку. Каждый раз один из советников провожал скрытую за полупрозрачным шелком ладную фигурку алчным взглядом. Имир всегда тщательно относился к выбору прислуги, особенно касательно женщин. Каждая легко могла поспорить внешностью с любой из супермоделей. Обходилось это удовольствие недешево, но даже в тяжелые времена от этой традиции не отказывались. Пискнул телефон коротким сигналом. Докладывает диспетчер, сообщил Джафар, выслушав и положив трубку. С ними связался борт Строганова, самолет заходит на посадку. Сулеймани посмотрел на часы. «Все по расписанию», — сказал он. И мир порывисто встал и уже в который раз за день подошел к окну. Советники с беспокойством переглянулись. Им еще не приходилось видеть повелителя в таком возбужденном состоянии. «Если что-то пойдет не так», — тяжело роняя слова, начал властитель Катара. Незаконченное предостережение прозвучало угрожающе. Помощники вздрогнули, нисколько не сомневаясь, что повисшая в воздухе невысказанная угроза обязательно будет исполнена, если вдруг действительно случится что-то незапланированное. «Охрана усилена, меры безопасности подняты до оранжевого уровня», робко напомнил Сулеймани. Джафар презрительно усмехнулся краешком губ, уловив дрожащие нотки в голосе коллеги. Имир внимательно посмотрел по очереди на обоих советников и глухо проронил. «Вашей же пользе». Он был умным правителем, расчетливым, предусмотрительным и понимал, что хрупкий союз между набирающим силу в глобальном масштабе кланом ледяных магов и его маленьким королевством, может распасться из-за любого пустяка. Достаточно крохотной песчинки, чтобы отлаженный механизм швейцарского хронометра перестал работать. Что уж говорить о таком аморфном образовании, как едва наметившийся альянс. А еще и мир отлично видел перспективы подобного сотрудничества. В случае дальнейшего роста влияния Строгановых им понадобятся доверенные люди во всех регионах планеты. И там, кто знает, возможно, уже лет через пять 10 его соседям в лице Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии и других ближайших государственных образований придется в покорности склонить голову перед их новым господином. Страх и неуверенность овладели умами многих. Глупо этим не воспользоваться. Могущество владык холода росло, это подтверждали последние новости. Тот, кто успеет протянуть им руку дружбы, будет вознагражден. В комнату бесплотной тени просочился референт, скользнул к Джафару и что-то горячо принялся шептать на ухо советнику. «Что там?» – раздраженно рявкнул Эмир. «Замечена подозрительная активность примыкающих к аэропорту районов», – встрепенулся Джафар, жестом отпуская референта. «Конкретнее», – значительно тише уточнил Эмир. Причувствуя плохие известия, сердце предательски дрогнуло. «Полиция докладывает о трех машинах, чьи пассажиры могут представлять опасность». «Их попытались задержать?» «Да, господин. Две машины остановили, арестованы три человека. Они не оказали сопротивления. Еще один автомобиль успел скрыться. Там много подземных парковок, связанных между собой, с отдельными выездами на автомагистрали». «Закончить ему не дали». Аль взмахнул рукой, приказывая помощнику закрыть рот. «Найти, немедленно, усилить периметр вокруг аэропорта, привлечь дополнительные силы». Посыпались распоряжения, сказанные шипящим от гнева голосом. «Уже выполнен, мой господин. Глава полиции предупрежден. Военные отправили подкрепление. На улицах города срочно разворачиваются дополнительные посты». Началось. Вот и ответный ход недовольных шейхов. Дети шайтана все-таки не удержались и сделали глупость. И теперь за это расплатится весь Эмират. Повелитель Борт-301 запрашивает разрешение на посадку, сообщил Сулеймани, прижимая к уху коробочку плоского смартфона. Самолет, на котором должна прилететь делегация русских колдунов во главе с принцем Виктором из дома Строгновых. Сначала они, потом все остальные, включая солдат. Таковой договоренности, заключенные два дня назад. Имир не хотел злить собственных подданных массовым прибытием чужеземной армии, чтобы это не выглядело вторжением с последующей оккупацией. К счастью, молодой ледышка обладал несвойственным молодости здравомыслием и согласился пойти на небольшие уступки. Повторно спрашивают разрешение на посадку. Сулеймани вопросительно посмотрел на господина. Имир колебался. Его одолевали дурные предчувствия. Кто ехал в скрывшемся автомобиле? И самое главное, что он вез с собой? Оружие? Бомбу? Хорошо, пусть садятся. Но еще раз предупредите. Договорить ему не дали, прямо под окнами раздался сильный хлопок, что-то грохнуло. Что там происходит? Имир повернулся. Он не успел заметить, как лицо Джафара вдруг приняло жесткое выражение. Зато его увидел второй советник. Господин, предостерегающий крикнул Сулеймани. Альтали обернулся. Джафар сделал шаг вперед, из глубокого рукава змейка выскользнул тонкий кинжал. Взмах, удар. Белая ткань диждаши окрасилась алым. Красное пятно начало медленно расползаться во все стороны. «Ха!» – пораженный Сулеймани стал медленно сидать, хватаясь за своего убийцу. Но Джафар не удовлетворился одним ударом. Резкий рывок, быстрое движение острого лезвия и горло второго помощника пересекла алая полоса. Хлынула кровь, потоком заливая старинный персидский ковер. Имир зарычал и бросился на предателя, одновременно зовя на помощь стражу однако драться с повелителем не входило в планы вероломной услуги. Он быстро отступил за диван, прижимаясь к стене. Двери распахнулись от сильного толчка с другой стороны, в комнату ввалились пятеро телохранителей. Лицо Эмира разорила мрачная улыбка. — Ты ответишь за это, — хмуро пообещал он, сверля Джафара тяжелым взглядом. Но предатель почему-то не выглядел испуганным. Наоборот, несмотря на ситуацию, он держался спокойно. Ты понимаешь, что умрешь? спросил Аль Тали и, не удержавшись, воскликнул. Зачем ты сделал это, глупец? Думаешь, шейхи защитят тебя? Джафар невозмутимо посмотрел на господина и холодно сказал: А кто сказал, что я старался родить этих придурков? Имир прищурился, поведение преступника выглядело подозрительным. Странно, но он явно не боялся возмездия. Взять его! рявкнул Аль Тали, выбрасывая руку вперед. Перст, властитель Катара, недвусмысленно указывал на замершую у стены бывшего советника. Стражники бросились к изменнику, но не успели преодолеть и половину расстояния от входа, как начали происходить странные события. Тени в углу комнаты сгустились, стали объемными, из с густого мрака синхронно шагнули две фигуры в черных одеждах. Сначала даже показалось, что они являлись частью той тьмы, что внезапно возникло в просторных апартаментах. Один из телохранителей предостерегающе вскрикнул и попытался вскинуть пистолет. Но ни он, ни его товарищи ничего не успели сделать. Воздух тонко завибрировал, слева направо молниеносно пронеслась едва заметная полоска первородного мрака, и вся пятерка обезглавленной груды рухнула на красивый ковер, став отличным дополнением к уже лежащему там мертвому второму советнику. Эмир хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Происходящее не воспринималось реальностью. — Берите его, — приказал Джафар. Двое в черном подскочили к Эмиру, ловкой подсечкой поставили на колени, не давая полностью упасть и придерживая за плечи. — Как ну его. Хочу, чтобы он увидел падение дохи. Аль-Тали потащили к широким окнам. Только сейчас он заметил, что пришельцы имели узкий разрез глаз. — Азиаты? А они тут причем? Ты за это заплатишь, — хрипло выдохнул повелитель Катара. Предатель издевательски рассмеялся. «Нет, мой дорогой господин, это ты заплатишь. За годы унижения, за годы вынужденного преклонения перед твоей мерзкой мордой. Знаешь ли ты, какое я испытывал отвращение каждый раз, как видел твою напыщенную физиономию? Ты считал себя выше всех, только на основании того, что родился в королевской семье. Но это не делало тебя лучше». Голос советника сочился ядом. Его глаза горели огнем, в них светилась откровенная ненависть. Имир вздрогнул, никогда не думал, что ближайший помощник так сильно его ненавидит. Ближе. Пусть сын Ишака хорошенько разглядит, как пойдет его город. Единственная отрада его сердца. Так, кажется, вы однажды изволили выразиться, господин говоря о столице. Джафар внезапно резко ударил стоящего на коленях пленника. Голова Имира дернулась от сильной пощечины. Аль Талий застонал. Никто и никогда не бил его. Это вызвало невероятное чувство унижения. «Можешь бить только стариков?» — сплюнул имир со злостью, глядя на предателя. Его все так же удерживали стоящим на коленях. Жафар стоял сбоку, поэтому приходилось выворачивать голову. Изменник ничего не ответил и не отвел глаза, молча наклонился и еще раз ударил, на этот раз используя не ладонь, а сжатый кулак. Из разбитого носа струйками потекла кровь. Джафару показалось этого мало, и он нанес еще несколько ударов. Лопнули губы, щеки прорезали ссадины. Предатель избивал бывшего господина с ожесточением. Это длилось, пока лицо катарского властителя полностью не залило кровью. «Пожалуй, тебя хватит, старик, иначе загнешься раньше времени». Джафар устал, отступил назад, вытирая руки. Костяшки пальцев у него выглядели разбитыми. Все время, пока шло избиение, незнакомцы в темных одеждах дисциплинированно продолжали удерживать пленника в одном положении, не давая упасть. Изменник схватил Эмира за голову и приподнял ее, поворачивая к себе. Это лишь прелюдия к основному действу. Не торопись, не спеши терять сознание, впереди много интересного. Он подхватил вазу с ближайшего столика, вытряхнул оттуда цветы и принялся медленно поливать избитого повелителя. «Пришел в себя?» «Хорошо, а теперь смотри». Джафар дернул Эмира за волосы, поворачивая к окну. На улице два полицейских броневика как раз подъезжали к контрольно-пропускному блокпосту у въезда в резиденцию. Прострекотала короткая пулеметная очередь, охранники в будке изломанными куклами повалились на землю. Еще двое выхватили оружие, но не успели сделать ни выстрела, как присоединились к мертвым товарищам. Натиск на раздвижные ворота, протестующие скрип металла и на территорию правительственного объекта врывается бронетехника. Следом бегут фигуры в черной полицейской экипировке. Слышатся выстрелы. Пользуясь подавляющим численным преимуществом, нападающие довольно быстро очищают площадку перед главным входом в здание и врываются внутрь. Кое-кто из охраны успевает поднять руки вверх, бросая оружие. «Видишь, не все хотят погибать за своего повелителя». Джафар с наслаждением дернул Эмира за волосы, забракидывая голову назад. Еще какое-то время доносятся звонки и щелчки выстрелов, но шум быстро стихает. Мятежники без труда подавляют сопротивление. «Ледышки вас уничтожат!» – прохрипел Эмир, безжизненным взглядом наблюдая, как полицейские из числа заговорщиков хладнокровно добивают раненых охранников. Джафар радостно засмеялся. «Ледышкам здесь делать нечего, и они это скоро поймут». Альтали устало прикрыл глаза. «Неужели вы найдете справиться с ними? Шейхи настолько задурили тебе голову, что ты поверил, будто вы сможете противостоять колдовскому клану на равных. Глупцы!» Джафар раскалился в злобной гримасе. «Нет, это ты, глупец!» — выкрикнул он и снова дернул Эмира за голову. «Думаешь, я в сговоре с этими идиотами, шейхами? Они такие же болваны, как и ты!» не видят дальше своего носа и считают остальных пылью. Но они ошибаются, я ни пыли никогда ей не был». Пропитанный злобой и ненавистью голос бывшего советника впивался в уши Эмира раскаленными гвоздями. «Так тебя купили не шейхи?» Кто, кроме членов многочисленного королевского рода, мог осмелиться на переворот? Не сам же Джафар все это задумал. Имир посмотрел на двоих, что удерживали его. «Кто они?» — спросил он. Предатель презрительно улыбнулся, но ничего не ответил. «Смотри!» — вместо этого сказал он и указал на летное поле аэропорта. Как раз в этот момент на посадку заходил большой самолет. У края периметра поднялся столб белесого дыма, оставляя за собой инверсионный след. В воздух стрелой взмыла ракета, выпущенная из ручного ПЗРК. Взрыв! Боеголовка подорвалась рядом с садящимся лайнером. Осколочные снаряды изрешетили крыло топливо внутри взорвалось. Самолет резко клюнул вниз и принялся разваливаться прямо на лету, падая на бетонное покрытие взлетного поля пылающими обломками. Борт 301 перестал существовать в считанные мгновения.